а Мишка в очередной раз обиделся. «Это кто в подпитии?» «Ты, разумеется». «Слушай!» Сунув руки в карман брюк, наставительно изрек он, но я перебила. «Разумеется. Ты можешь поехать на машине, а я отправлюсь на такси». Мишка загрустил и сказал со вздохом. «По-моему, это глупо. Это ты у нас лезешь в умники, а я человек скромный». «Стоп!» — поднял он палец. «Тебе не говорили, что у тебя чрезвычайно обширный словарный запас? Я очень покладистый парень и почти никогда не спорю. Другой бы на моем месте послал тебя к черту, а я отношусь с пониманием. Такси сейчас найти трудно. Отлично. Я прогуляюсь пешком. А хулиганы? После первой встречи с тобой... «Мне уже ничего не страшно». «Ладно», — вздохнул Шальнов. «Пойдем на стоянку. Что-нибудь придумаем». На стоянке дежурили два охранника. Шальнов подошел к одному из них, сунул банкнот и сказал, «Я малость выпил, а жена считает, что за руль мне садится ни к чему». «Кто-нибудь может доставить нас домой? Если вы подождете минут двадцать...» Мишка покосился на меня. Я пожала плечами и вздохнула. Как-то не верилась... что я продержусь еще 20 минут. Вот что сказал мой липовый муж. «Поймай нам такси, а машину пригонишь, как освободишься». Парень растворился в темноте, а вновь материализовался уже в такси. Распахнул дверцы, помог мне сесть. Шальнов сунул ему в руку ключи от машины и захлопнул дверь. Было бы разумнее просто оставить машину на стоянке, заметила я, когда мы уже стояли возле дома. «У меня есть планы на эту ночь, точнее, на раннее утро», — туманно ответил Мишка, — «так что машина мне понадобится». Вид у него при этом был до того таинственный, что я из принципа решила не интересоваться, куда он собрался. Пойдя в дом, я сразу же поднялась в спальню. На наличии в доме Мишки намекал легкий шорох со стороны кухни. Что он там делал, оставалось для меня загадкой. Я натянула одеяло до самого носа, потом опомнилась, вскочила, надела халат и бросилась к телефону. Мишка появился из кухни и спросил. «Автоответчиком интересуешься? Глухо, как в танке. Похоже, мы никому не нужны». Пожав плечами, я вернулась в спальню, ломая голову, Куда запропастилась Катька? Допустим, встречи с Мишкой она не ищет, опасаясь, скорее всего, что супруг ее выследит в момент нашего свидания. Тогда хотя бы позвонила, чтобы я могла спокойно уехать в свою кострому. Да уж, спокойно. Когда нас вот-вот посадят за убийство. ворочая сбоку на бок. Я вскоре поняла, что заснуть будет не так-то просто, а ведь полчаса назад, казалось, стоит моей голове коснуться подушки, и я усну, как убитая. Мишка, насвистывая, прошел в свою спальню, на мгновение замерев возле моей двери. Я насторожилась. Вновь скрип, шаги, и опять тишина. И тут, взрывая ее, Очень громко зазвонил телефон. Я машинально глянула на часы и испугалась. Нормальные люди в такое время не звонят. Впрочем, у нас тут форменный сумасшедший дом, так что о нормальных людях говорить не приходится. Звонки прекратились, значит, Мишка снял трубку. Ровно через три минуты он появился в моей спальне в одних трусах с телефонной трубкой в руках и выражением крайней озабоченности на физиономии. «Ты чего?» — включив ночник, испуганно прошептала я. «Кажется, мы лишились транспортного средства». «Что?» — не поняла я. Звонили из милиции. Наша тачка влетела в ограждение моста. Охранник со стоянки скончался на месте, а «девятка», скорее всего, ремонту не подлежит. «О, Господи!» — подумала я и перекрестилась. «Как же так? Ехал на большой скорости?» В это время на мосту движения почти никакого. Остается только гадать, как его угораздило. Мне нужно ехать туда. Хочешь со мной? А это необходимо? Нет, конечно, — ответил Мишка. Просто не хочу оставлять тебя одну. В каком смысле, — насторожилась я.